Глава 18 -я. Стоило выйти из душного зала, чтобы вдохнуть этот сладкий ночной воздух. Я даже на миг забыла о том, кто находился рядом. Настолько хороша была эта лунная звёздная ночь в Маккаде. Множество огней по всему городу плясали, словно светлячки, демонстрируя единство народа в праздновании Дня Богини-Матери. «Красиво, правда?» — произнесла Зинаиатт заставив меня вздрогнуть. Да, осторожно согласилась я. Очень красиво. Надеюсь, ты оценишь мой акт доброй воли. Этот пейзаж будет последним, что ты увидишь в этой жизни. Зинаид ад резко приблизилась, а я машинально сделала шаг назад, оказавшись прижатой вплотную к каменным перилам балкона. Скажи, почему ты меня так ненавидишь? Я не стала умолять о пощаде, унижаться. Но узнать мотив этой упертой Кадын хотелось. Внутренний писатель требовал мотивов, пока все было слишком размыто. — А ты до сих пор не поняла? — тонкая бровь Зинаи ад взметнулась вверх. — Я переоценила твои способности, Аин. — Поняла или не поняла, а лучше узнать наверняка, — я пожала плечами. Сделай милость, поведай мне о причинах столь лютой ненависти к человеку, который тебе ничего плохого не сделал. Если ты надеешься, что отсрочка спасет тебя от той участи, что предрешена, ты ошибаешься. Урус не вернется раньше, чем через четверть часа. Хаина, заняли девочки из Айалара, а больше ты никому в этом дворце не неинтересна. Никто не придет на помощь. Я промолчала. В этой ситуации, что я оказалась, было сложно представить, как мне сможет помочь Альгиз. Вряд ли у неё получится повторить фокус с шипучкой «Дейзи да на не ослепшая от страсти принц». Её взрывы не отвлекут от попыток меня уничтожить. «Вижу по глазам, что ты меня поняла. Что ж, так и быть, скажу. Хотя всё очевидно». Я снова пожала плечами. «Кому очевидно, а кому нужны факты?» «Своим внезапным появлением ты спутала все мои планы!» Зинаиад не отстранялась ни на миллиметр, не позволяя мне выбраться из ловушки. Несмотря на чуть затуманенный воспоминаниями взгляд, первая Кадын не переставала следить за мной и контролировать меня. «Как тебе известно, когда принц Хаин примет власть, а это будет очень скоро, его прежний Айалар будет распущен». Ему назначат главную жену из принцесс ближних государств, а она вместе с Меркези подберет девушек для нового Айалара. Что же касается нас, тех, чья судьба во многом будет зависеть от воли самого будущего повелителя и его супруги, то всем наложницам найдут мужа. Первая, вторая и третья кадын станут вторыми супругами чиновников и знатных придворных, «Девушки из простых Айал перейдут в Айалары попроще». Я слушала эту меню-лекцию и думала о том, что устройство гаремов в этом мире было весьма своеобразным. И калечило судьбы девушек, попавших в гарем не по своей воле. Не единожды, а дважды. Только они привыкли к своему положению, как их снова ждала неопределенность. В другое время я бы и посочувствовала Зинке, но сейчас, чувствуя решительность, желание Кадын сбросить меня с высоты, какой тут этаж? Я бросила быстрый взгляд за спину и почувствовала головокружение. Слишком высоко мне не выжить, если я упаду. В общем, сейчас мне была ближе моя рубашка, чем горести Зинайад. «Я давно решила, чьей женой стану», Продолжила между тем Зинка, а я уже поняла внутренним чутьем, куда клонила первая Кадын. «И твое появление спутало мне все карты. Думаешь, генерал просто так до сих пор один? Как бы не так, это я устроила так, что ни одна ай не задерживалась подли Уруса надолго. Только ты, ты никак не желала уходить с моего пути, но ничего, сегодня ты наконец исчезнешь». Зинаиад схватила меня за плечи и вынудила перегнуться через перила вниз. От резкого прогиба у меня в глазах заплясали звездочки. Черт, и как теперь спасаться? Я начала отчаянно шарудить руками по камню, ища опору, за которую могла бы зацепиться, но перила были преступно гладкими и совершенно не удерживали мои соскальзывающие пальцы. «Прощай, глупышка Аин!» «А я утяшу Уруса!» «Так что он очень скоро забудет о тебе». Сделав усилие, Зинай Ад подтолкнула мое балансирующее на тонких перилах тела и я с ужасом поняла, что проиграла эту схватку. Опора под ногами исчезла, а я, взмахнув бескрылыми руками, камнем полетела вниз. И, кажется, даже кричать забыла. Говорят, перед смертью проносятся кадры всей прожитой жизни, словно быстрая перемотка киноленты, где ты, и главный герой... Я не успела подумать ни о чём, только смотрела на звёздное небо и почему-то грустила о том, что так и не попробовала своего генерала на вкус. Вот чего ждала дурочка, теперь умру, не познав иномерного счастья. Внезапно звёздное небо надо мной перекрыло громадная тень. В тот момент, когда я должна была шлёпнуться на камне или что там было внизу, рассмотреть не успела. Меня подхватили когтистые лапы, а пространство вокруг заполнил собой громкий, утробный рык. Урус, подумала, уже не так страшась огромного крылатого ящера. Неужели боги сжалились, и я не умру сегодня? С жаждой смертников цепилась в эти лапы, чтобы уж наверняка не выпасть из захвата и не сделать Зинайад одолжение. Ну уж нет, русские не сдаются. Несколько мощных взмахов крыльев, и дракон опустился где-то среди цветущих клумб дворцового сада. Я не успела прийти в себя после чудесного спасения, как рядом на землю опустился Урус. «Как ты? Кто? Зинаяд?» — с трудом сдерживая ярость, спросил генерал, схватив меня за плечи. А я стояла, словно пришиблена, и не могла произнести ни слова. Даже магия, та сила, что активировалась в моменты потрясений, словно уснула. Вместо ответа я кивнула. Уж то-что, а покрывать рыжую я не собиралась. Я позже расскажу. Все же смогла из себя выдавить пару слов, хотя во рту поселилась дикая сухость. Вероятно, последствия сильнейшего стресса. Водички бы. Урус огляделся и, ожидаемо не найдя рядом ничего, что могло бы утолить мою жажду, выругался. Я подожду, улыбнулась я, но, подозревая, улыбка моя выглядела весьма жалко. Урус лишь больше нахмурился. «Аин, я доведу произошедшее до повелителя. Зинаиад не избежит наказания в этот раз, но...» «Я понимаю», — согласно кивнула я. «Не переживай те...» «Переживай», — поправил меня Урус. «Ты можешь обращаться ко мне на ты, Аин. Думаю, ты и сама уже поняла, что мой дракон неспроста так реагирует на тебя. Ты...» О, великий Аджарх!» «Не так я хотела об этом сообщить. Аин, нам нужно будет серьезно поговорить» но сейчас совсем не то время». «Я понимаю», — улыбнулась я, а в душе от чего то запорхали бабочки. Глупое сердце уже само себе придумало и тему разговора, и сколько чудесных деток у нас появится в будущем, и общую фамилию, и... «Нам нужно вернуться в зал, пока наше отсутствие не заметили», — хмуро сказал Урус. «Я сейчас же отправлюсь к повелителю. Зинаиат уведут с праздника». «Принц», — решила уточнить я, потому как... «Главвраг тоже мог помешать нашему первоначальному плану». «Его я возьму на себя», — мрачнее и все сильнее ответил Урус. «К сожалению, сослать его в Айалар, как провинившуюся Кадын, не получится, хотя ему точно не повредило бы провести несколько недель в каменном мешке». Я не стала уточнять, о каком мешке шла речь, интуитивно поняла, что это что-то вроде сырой одиночной камеры, куда не было доступа ни людям, ни свету. «Хорошо, Урус, я никак не могла перестать глупо улыбаться, хотя обстановка совсем не располагала к веселью. Но что я могла поделать, когда счастье от осознания и взаимности буквально переполняло меня изнутри, делая живым подобием раскалённой до предела лампочки?» «Нет, не могу», — простонал Урус, и, прижав меня к себе, вышиб мне остатки разума страстным поцелуем.